Глава пятая, первая. Того, что мир назвал бы жизненно необходимым, у Эндерби было немного. Проблема заключалась в ванне стихов. Опустившись перед ней на колени, точно, тут он сардонически рассмеялся, боготворил собственное творчество, он начал охапками переваливать ее содержимое в большей из двух своих чемоданов, отделяя более или менее тщательно рукописи от корок сэндвичей, пачек из-под сигарет и цилиндриков давно использованной туалетной бумаги. Но он нашел столько старых стихов, о которых совершенно забыл, поэтому не смог удержаться и удивленно начал читать. А день тем временем клонился к закату, Ему пришлось существенно изменить первоначальный план. Теперь его целью было попасть, если Джек позволит, на какой-нибудь вечерний поезд до вокзала Виктория, провести ночь в гостинице, а после полудня спуститься по другой ступице на южное побережье. Ему казалось, он должен жить у моря, которое ему, как огромная мокрая слюнявая мачеха, или зеленая догматичная церковь, нуждающаяся в присмотре. Море хотя бы не способно на вероломство. Поразительно! Чего он только не понаписал, особенно в молодости. Пародии на Уитмена, Чарльза Даути, попытку перевода Дуино Элэджис и меликий даже начало пьесы в стихах про Коперника. Примечание. «Дуино элэджис» «Дуинские легии» «Рильке» «Конец примечания» Был один сонет со смежными рифмами Александрийским стихом, датируемый днями его любви и зависти к пролетариату. Он с удивлением и ужасом прочел сестет. «Когда свечереет, он кончит работу» И копоть отмоет с рук. Сам себе, наконец, властелин На несколько жалких часов Со вкусом поест и трубку закурит. Себе единственный друг В сиянье камина покорно Внимать газетным сплетням готов. Выпьет, повздорит у льва в кабачке, Рубцами налупится вдруг, Дома картофелем похрустит и уснет Без страданий и снов. Ровнехонько в положенный час вернулся Джек, отряхнувший руки от дневных трудов коми-вояжора и готовый к встрече с Эндерби. Поэтому от прошлого Эндерби оторвала горилья дробь во входную дверь. «Выходи, Эндерби! Хватит уже! Пора, Эндерби! Дело зовет! Выходи и дай тебе вмазать! «Ты, чертов поэтический, зануда!» «Мой нож у тебя?» Спросил Эндерби, стоя за терзаемой дверью. «Твой нож, говоришь? Он в мусорном баке, ты грязный недотепа. Я из тебя по-честному дух выбью. поскудный ты обманщик. Я по-хорошему тебя предупреждаю, Эндерби». Если не откроешь, я пойду за ключом старушки Мельдрам. Скажу, что ты свой посеял. Солгу, как ты солгал, мерзкий ты лжец. Потом войду и тебя прикончу. Поэтому открывай, как мужик, и дай тебе врезать, мерзкая ты свинья!» Затрепетав от ярости, Эндерби заметался по квартире, в поисках какого-нибудь оружия. А тем временем Джек, которому честь по чести полагалось устать на работе, барабанил в дверь и грязно ругался. В ванной взор Эндерби на мгновение смягчился, при виде его старого друга унитаза. Стульчак всегда был немного разболтан. Не составит труда содрать его с болта, которым он крепится к чаше. «Иду!» крикнул Эндерби. «Еще минутку!» Он извинился перед деревянным «О», грубо его отдирая, и пообещал, что вскоре напишет возмещение небольшую оду. Вооружившись стульчаком, он подошел к двери, распахнул ее и увидел кулаки Джека с запрятанными в них большими пальцами, готовая дубасить пустоту. «Так нечестно», — попятился Джек. «Ты отказываешься от честной игры, Эндерби! Я всего-то и прошу справедливых извинений за то, как скверно ты со мной обошелся касательно моей собственности!» «Это ты, Джек?» — раздался голос сверху. «Не делай ему слишком больно, милый!» «Не за что мне извиняться», — возразил Эндерби. И если ты не веришь тому, что я тебе сказал, ты должен и принять последствия своего неверия. Я тебе сейчас стульчаком по башке ударю. Только не этим, — отозвался Джек, пританцовывая и стараясь пробить защиту Эндерби. Это смешно и вообще просто неприлично. Ты все в фарс превращаешь. Эндерби парировал его слабые потуги, силой нанося удары по запястьям Джека своим деревянным оружием. Он погнал Джека по коридору ко входной двери, мимо двух крапчатых картин на стенах, обе с изображением шотландских ландшафтов непогоду. Занеся повыше стульчак, Эндерби изготовился твердым краем врезать по курчавой проволочной голове Джека, но немного не рассчитал, и стульчак, опустившись, скользнул мимо ушей и заключил лицо Джека в раму по форме задницы. Испуганный Джек принялся царапать и драть стульчак, позабыв бить по кулакам самого Эндерби, а те все тянули и тянули вниз. Смутной целью Эндерби было повалить Джека на пол и запинать ногами. — Ах ты, сволочь! — вопил Джек. «Это нискоречко не смешно, свинья ты этакая!» Он все дергал вверх до гладкости отполированную ягодицы мираму, а Эндерби все тянул ее вниз. «Я и прошу только!» — задыхался Джек. «Извинения за то, что ты сделал! Извинись, и я тебя отпущу!» Все еще цепляясь за круглый позорный столб Джека, Эндерби развернулся и увидел у подножия лестницы его сожительницу. Одета она была, как сценический гамлет, в черное трико и черную водолазку, под которой ее титьки еще колыхались после спуска. «Это все из-за тебя!» — всхлипнул Эндерби, из последних сил цепляясь за стульчак. «Скажи ему правду!» «Он мне врезал!» — ответила она а я ничего дурного не сделала. Теперь только честно будет, если он врежет и тебе». «Скажи ему правду!» — умирающим голосом крикнул Эндерби. «С Джеком это ничего не изменит», — ответила она. «Просто нужно, чтобы Джек кого-то избил. Джек такой, понимаешь?» «Пусть извинится!» — крикнул все еще обрамленный Джек. «Не за что мне извиняться!» Булькнул исчезающий паек воздуха Эндерби. «Тогда извини за то, что сейчас делаешь!» «Я перестану!» Он отпустил стульчак и, потеряв противовес, Джек полетел спиной в напольную вешалку с зеркалом, врезался в нее и опрокинул, но своего хомута не потерял. Зазвенело разбившееся стекло. Из ящика для перчаток который внезапно открылся, выплеснулись письма, адресованные и не пересланные тем, кто давно уже и под шумок уехал, а еще пестрые разноцветные купоны на возврат по пять пеней за каждый пакет стирального порошка. «Хватит!» — попытался сказать Эндерби, согнувшись пополам, точно воздух был тем, что следовало всасывать с пола. «Хватит!» — повторил он, видя Джека на полу все еще в хомуте-стульчике, Отличная получилась пара опрокинутой вешалки. На сегодня хватит! потымайся наверх, милый, — сказала Джеку сожительница. Ты с работы устал, наверное. Я тебе славную чашку чаю заварю. Встав, Джек снял с себя хомут и все еще тяжело дыша отдал его Эндерби. — Ты сегодня получил по заслугам, — сказал он. — Я не из мстительных придурков, Эндерби. «Что честно, то честно, вот на чем я стою и падаю!» Он прошелся одежной щеткой с вешалки по своему пальто тускло-сливого цвета. «Больше так не делай! Вот и весь тебе мой на сегодня сказ! И пусть это послужит тебе уроком!» Успокаивая, сожительница обняла его и повела наверх. Измученный Эндерби ушел к себе, неся стульчак от унитаза точно венок победителя. Он очень-очень давно не прилагал таких физических усилий. По меньшей мере час он лежал на полу в гостиной, размышляя, какой грязный тут ковер. Под диваном валялись грецкие орехи и обрывки бумаги. Он лежал, пока часы на городской ратуше вдалеке, в холодке январского вечера, не пробили 7 Уехать сегодня надежды не было. Когда он почувствовал себя лучше, то встал с пола и пошел на кухню осмотреть содержимое буфета. Не было смысла и места вести с собой полупустые банки и куски сала в бумаге, картошку, ломанные спагетти, горчицу. Достав самую большую кастрюлю миссис Мельдам, он приготовил рагу из мясного паштета бульонных кубиков, спагетти, оливкового масла, картошки в мундире с грязной кожурой и всем прочим, маринованного лука, огрызков сыра хлебных корок, застывшего жира, половинки мясного пирога, сладких пикулей, маргарина и молотых семян сельдерея с солью. В недрах у дальней стенки быстропустеющего буфета он нашел забытый скелетик куренка, подарок от Ари, отличное дополнение к трапезе. Оставив рагу булькать на плите, рачительный Эндерби вернулся к разбору и упаковке бумаг.